Скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение. Дружба с Плетневым и Жуковским свела ее с Пушкиным. И скромная фрейлинская келья на четвертом этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянного сборища всех знаменитостей тогдашнего литературного мира. Она и предлицом императора Николая, который очень ценил и любил ее беседу, являлась представительницей а иногда и смелые защитницы лучших в ту пору русского общества и своих непридворных друзей. Аксаков, некролог смирновой В то время расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее были военнопленными красавицами. Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокую девицу, главную действующую личностью драмы Гюго Эрнани, Донью Соль. Жуковский прозвал ее небесным дьяволенком. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные, кто стройное и маленькое ушко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 и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоские и не пошло-пошлые. Вообще, увлекала она всех живостью своей, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому в противоположность не нелишенную прелести, какую-то южную ленивость, усталость. Вдруг она расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или ощетиниться скептическим язвительным отзывам на жизни людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были как музыкальное разнозвучие, которое под рукой художника сливаются в странное, но увлекательное созвучие. Сведения были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Прямо от беседы с Григорием Назианзиным или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских старым дипломатам, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия с приятельницей, или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами, Князь Вяземский. Смирнова была небольшого роста брюнетка с непотухающей искрой остроумия ве черных и добрых глазах. Высокое положение в свете и изящество манер не помешали многим находить, что наружностью она походила на красивую молодую цыганку, князь Мещерский.